Чтобы выйти из замка, мне нужно было пересечь галерею. Дверь гостиной была раскрыта настижь, как и дверь столовой, где у стола суетились люди, торопливо жуя бутерброды перед тем, как уехать. Таков обычай в этих краях. Когда появлялся кто-нибудь из членов семьи, некоторые из посетителей, застегнутые врасплох с набитыми ртами, раздувшимися щеками, Прилагали огромные усилия, чтобы изобразить на своем лице печаль и сочувствие. Старые дамы показались мне особенно. Я едва осмеливаюсь написать это слово оголодавшими, омерзительными. Мадемуазель Шанталь повернулась ко мне спиной, и я слышал, проходя мимо, какой-то невнятный шепот. Мне почудилось, что говорят обо мне». Сейчас сижу у окна. Там по-прежнему нескончаемый поток машин, глухой рокот празднества. Похороны в субботу. С самого утра пошел в замок. Господин граф передал мне, что горе мешает ему принять меня, но что после обеда, часа в два, господин каноник Деламот-Деврон ко мне придет, чтобы договориться об отпевании. Как это понять? Я так скверно выглядел, что обеспокоенные святые сёстры, без моего ведома, попросили Лакея принести бокал портвейна, который я выпил с большим удовольствием. Этот юноша, племянник старого Кловиса, обычно учтивый и даже подобострастный, отвечал весьма холодно на мои попытки заговорить с ним. Правда, слуги в важных домах не терпят фамильярности, вдобавок, возможно достаточно неуклюжий, когда речь идет о таких людях, как я. Но вчера он прислуживал за столом, и я подумал, что до него могли долететь некоторые высказывания. Какие? «У меня есть всего полчаса, чтобы пообедать, переодеться в теплую сутану» — снова пошел дождь — «и хоть немного прибрать в доме, где с некоторых пор все ужасно запущено». Мне не хотелось бы произвести неприятное впечатление на господина каноника Деламот-де-Врон. Он и без того не слишком ко мне расположен. Так что у меня есть дела более неотложные, чем писать эти строки. Однако дневник необходим мне как никогда. Только в те краткие минуты, которые я ему посвящаю, я еще ощущаю какое-то желание в себе разобраться. Размышления сделались для меня до того мучительными. Память так притупилась, я имею в виду память о недавних событиях, потому что другая. Воображение стало таким вялым, что я вынужден напрягать все силы, чтобы скинуть с себя какую-то смутную вязкую одурь. И даже молитва, увы, избавляет меня от нее далеко не всегда». Стоит мне дать себе передышку, я впадаю в какую-то полудрему, которая искажает перспективу воспоминаний. Все последние дни тонут в тумане, точно пейзаж, где не видать ни ориентиров, ни дорог. Если я делаю записи аккуратно, утром и вечером, дневник как бы расставляет вехи в моем одиночестве. И иногда я даже засовываю в карман последние странички, чтобы иметь возможность перечитать их, когда во время моих однообразных и невыносимо утомительных хождений от одной деревни, приписанной к приходу, к другой, меня охватывает страх поддаться этому своего рода головокружению. Не чересчур ли много места в моей жизни занимает дневник как таковой? Я не знаю. Бог это ведает. Только что ушел от меня господин каноник деламот де, де Этот священник совсем не таков, как мне представлялось. Почему не говорил он со мной прямее, откровеннее? Он, вероятно, и сам бы этого хотел. Но светские люди с их неизменной корректностью явно себя сдерживают, боясь растрогаться. Сначала мы договорились о деталях отпевания. Господин граф хочет, чтобы все было прилично, но не более. Таково было, как он утверждает, многократно высказанное пожелание его супруги. Покончив с этим, мы оба замолчали, довольно надолго. Мне было ужасно не по себе. Господин каноник, глядя в потолок, машинально открывал и защелкивал крышку своих больших золотых часов. — Я должен вас предупредить сказал он наконец, что мой племянник Омер, господина графа зовут Омер, я этого не знал, желает повидаться с вами сегодня вечером, для приватного разговора. Я ответил, что в четыре должен встретиться с причетником, чтобы развернуть драпировки, но сразу после этого приду в замок. Зачем же, дитя мое, вы примете его здесь? Вы же не замковый капеллан, черт побери. И я даже дам вам совет. Будьте возможны сдержаннее. Не позволяйте вовлечь вас в спор о ваших действиях как священнослужителя. «О каких действиях? Он подумал, прежде чем ответить. Вы видели здесь с моей внучатой племянницей. Мадемуазель Шанталь приходила ко мне, господин каноник. У неё опасный, непокорный характер. Она, конечно, сумела вас растрогать. Я был с ней суров. Боюсь, скорее даже унизил ее. Она вас ненавидит. Не думаю, господин Каноник. Она, может, воображает, что ненавидит меня, но это не одно и то же. Вы полагаете, что имеете на нее какое-то влияние? Сейчас, конечно, нет. Но, может, она и не забудет, что такой ничтожный человек, как я, Посмел однажды устоять в споре с нею, и что Господу Богу не лгут. Она изобразила вашу встречу совсем по-иному. Это ее дело. Мадемуазель слишком горда, чтобы рано или поздно не устыдиться своей лужи И это заставит ее покраснеть. Ей очень нужно почувствовать стыд. — А вам? — Мне, — сказал я. Да взгляните только на мое лицо. Если Господь Бог и создал его для чего-то, то именно для оплеух. А я пока еще не получил ни одной. В этот момент взгляд его упал на полуоткрытую кухонную дверь. И он увидел стол, все еще покрытый клеенкой, на которой были остатки моего обеда. Хлеб, яблоки, не принесли вчера корзину, и на три четверти... «Опустошенная бутылка вина». «Вы не очень-то заботитесь о своем здоровье?» «У меня капризный желудок», — ответил я. «Он принимает только немногое — хлеб, фрукты, вино». «Боюсь, что в вашем состоянии вино скорее вредно, чем полезно. Иллюзия здоровья — это еще не здоровье». Я попытался ему объяснить, что это вино «старое Бордо», поставляемая мне полевым сторожем. Он улыбнулся. «Господин Кюре...» — начал он, как равный с равным, даже с каким-то уважительным оттенком. «Вполне вероятно, что наши взгляды на то, как следует вести приход, решительно расходятся. Но в этом приходе хозяин вы. Вы тут в своем праве. Достаточно вас послушать. Я слишком часто в своей жизни подчинялся чтобы не составить себе представление о том, что такое подлинный авторитет, где бы я с ним ни столкнулся. Пользуйтесь своим авторитетом крайне осмотрительно. Есть души, для которых он, вероятно, непререкаем. Я старый священник. Мне хорошо известно, как нивелируют характеры семинарское воспитание, нередко, увы, не низводя их до уровня всеобщей посредственности. С вами это воспитание ничего не смогло поделать. Ваша сила на том изиждется, что вы сами не знаете или не решаетесь отдать себе отчет в том, до какой степени не похожи на других. «Вы смеетесь надо мной», — сказал я. Мне было не по себе. Я чувствовал, что меня пробирает какая-то странная дрожь, пронизывает страх перед этим непроницаемым взглядом, который леденил душу, своей бесстрастностью. Дело не в том, чтобы осознавать свою власть, господин Кюре, а в том, как ее употребить. Ибо именно в этом весь человек. Что толку от власти, которая не используется или используется лишь наполовину? Вы как в серьезных, так и в ничтожных случаях пускаете в ход всю свою власть, скорее всего, даже безотчетно. И это... Многое объясняет. При этих словах он взял с моего письменного стола листок бумаги, придвинул к себе ручку, чернильницу, потом подтолкнул все это ко мне. «Мне ни к чему знать, что произошло между вами и... покойницей», — сказал он. «Но я хотел бы пресечь дурацкие и, без сомнения, опасные разговоры. Мой племянник... Совершенно вышел из себя. Монсеньор так прост, что принимает его за важную персону. Резюмируйте в нескольких словах вашу позавчерашнюю беседу. Не обязательно излагать все в точности и, уж во всяком случае, он сделал нажим на этих словах, ни к чему приоткрывать то, что было доверено не только вашей чести священнослужителя, это уже само собой, но и даже просто вашей скромности. Впрочем, эта бумага перейдет из моего кармана прямо в руки его преосвященства. Я боюсь, однако, сплетен. Поскольку я не отвечал, он вновь остановил на мне очень долгий взгляд своих умышленно погашенных глаз, мертвых глаз. Ни один мускул не дрогнул на его лице. «Вы мне не доверяете», Снова заговорил он спокойным, уверенным, непререкаемым тоном. «Я ответил, что не могу понять, как подобная беседа может стать предметом отчета. Мы разговаривали с глазу на глаз, без свидетелей, и, следовательно, только госпожа графиня была бы вправе придать огласке наш разговор». Он пожал плечами. «Вы не знакомы с канцелярскими нравами». Если ваше свидетельство будет представлено мною, его примут с благодарностью, сдадут в архив и больше никогда о нем не вспомнят. В противном же случае вы погрязнете в устных объяснениях, совершенно к тому же бесполезных, потому что вам никогда не удастся говорить на их языке. Вы будете им говорить, что дважды два-четыре, а они все равно будут считать вас человеком экзальтированным, безумцем Я молчал. Он положил руку мне на плечо. «Ну ладно, оставим это. Я еще повидаюсь с вами завтра, если позволите. Не скрою, я пришел с намерением подготовить вас к визиту моего племянника, но к чему? Вы не из тех, кто умеет говорить, чтобы ничего не сказать». А здесь, к сожалению, нужно было бы именно это. «В конце концов!» — скричал я. «Что я сделал плохого? В чем меня упрекают?» «В том, что вы такой, как вы есть. И тут уж ничем не поможешь. Видите ли, дитя мое, нельзя сказать, что эти люди ненавидят вашу простоту. Но они от нее защищаются, она для них что-то вроде огня, о которой они обжигаются. Вы разгуливаете по белу свету со своей смиренной улыбкой, молящей о милосердии, а в кулаке несете факел, принимая его, очевидно, за пастырский посох. В девяти случаях из десяти они его вырвут у вас и затопчут. Но достаточно им ослабить внимание хоть на минуту, вы понимаете? впрочем Если быть откровенным, я не очень-то высокого мнения о моей покойной племяннице. Эти девицы де Тревиль-Сомеранж всегда были штучки. Самому дьяволу, полагаю, пришлось бы попотеть, чтобы исторгнуть вздох из их уст, слезу из их глаз. Встретьтесь с моим племянником, поговорите с ним, как сами сочтете нужным. Только помните, что он дурак». И пусть вас не смущает его имя, титул и прочая ерунда, с которой вы, боюсь, по благородству вашей души, слишком считаетесь. С аристократией покончен, дорогой друг, вбейте себе это в голову. Я знавал двух или трех аристократов во времена моей молодости. Это были нелепые, но необыкновенно характерные личности. Они напоминали мне карликовые дубы, выращиваемые японцами в цветочных горшочках горшочки это наши обычаи наши нравы нет семьи которая могла бы устоять против медленно подтачивающей ее сскаидности когда перед законом все равны а судья и владыка общественное мнение сегодняшние аристократы это буржуа стыдящиеся самих себя я проводил его доворот и даже прошел с ним несколько шагов по дороге. Думается, он ждал от меня какого-то порыва откровенности, доверия, но я предпочел промолчать. Я чувствовал себя не в силах преодолеть в эту минуту какое-то тягостное ощущение, что, впрочем, не укрылось от его странных глаз, которые он время от времени останавливал на мне со спокойным любопытством. «Как мог я признаться?» что не имею ни малейшего представления о претензиях ко мне господина графа и что поэтому наша недавняя беседа с господином Каноником была игрой в недомолвки, о чем он, разумеется, даже не подозревал. Сейчас так поздно, что я счел бесполезным идти в церковь. Причетник, наверное, уже сделал сам все необходимое. Визит господина графа так ничего мне и не разъяснил, Я убрался со стола, расставил все по местам, но дверцы шкафа, само собой, оставил открытыми. Как и взгляд каноника, его взгляд упал прежде всего на бутылку с вином. Можно было биться об заклад, что случится именно так. Когда я думаю о своем повседневном меню, которым не удовольствовалось бы даже большинство бедняков, меня несколько раздражает это удивление всех и каждого, перед тем, что я пью не одну только воду. Я неторопливо встал и затворил дверь на кухню. Господин граф был очень холоден, но вежлив. По-видимому, дядя не поставил его в известность о нашем разговоре, так что мне пришлось вновь улаживать вопрос о похоронах. Расценки он знает лучше меня, торгуется о плате за свечи и точно обозначил пером на плане церкви, где, как он желает, должен быть установлен катафалк. На лице его, тем не менее, лежит печать горя и усталости, даже голос изменился. В нем меньше ощущается обычная неприятная гнусавость. В своем скромном черном костюме и грубых башмаках он похож на какого-нибудь зажиточного крестьянина. И вот этот старый человек в воскресном платье, спутник одной и отец другой. Подумал я. Увы, мы твердим «семья», «семьи», точно так же, как говорим «отчизна». А за семьи надо бы усердно молиться. Семьи внушают мне страх, да смилуется над ними Господь. Я нисколько, впрочем, не сомневался, что каноник Деламот-Беврон сказал мне правду. Несмотря на все свои усилия, Господин граф нервничал все более и более явно. К концу мне даже показалось, что он вот-вот выскажется. Но тут произошло нечто чудовищное. Роясь в своем бюро, чтобы найти формуляр, который необходимо было заполнить, я смахнул бумаги, и они разлетелись во все стороны. В то время как я торопливо складывал их, мне показалось... Я слышу за спиной учащенное, прерывистое дыхание. Я ждал, что он с секунды на секунду прервет молчание и нарочно затягивал возню с бумагами. Но напряжение было столь нетерпимым, что я внезапно обернулся, чуть не толкнув его. Он стоял вплотную ко мне, весь красный, протягивая сложенный в четверо листок, соскользнувший под стол.